8. Призыв На корабле никогда не бывало по-настоящему тихо. Невозможно до конца избавиться от размеренного гула двигателей или приглушенных отголосков далёких шагов на других палубах. Однако Ларгар молился в тишине, молился, не взирая на причиняемую ранами бой. Он слушал не звуки корабля, а более глубокую, мелодичную песню В его мыслях появилось некое притяжение, сущность, требовавшая его внимания, как будто его едва слышно звали из другой комнаты. Жрец полубог улыбнулся этому ощущению. Он не стал игнорировать его, а повернулся в поисках его источника. Это было всё равно, что гнаться за старым воспоминанием. Сперва он увидел громадный тёмный зал, с балок стропил которого свисали знамёна А потом почувствовал холод на коже, как будто и впрямь стоял там в тишине. Его брат, один из тех не многих, кого он любил и кто отвечал ему тем же, оторвался от книги, которую читал, на приподнятом постаменте. Толстая обложка захлопнулась. Никто из Брэки не был настолько глуп, чтобы предполагать, будто кожаный переплёт персикового цвета сделали из цельного куска. "Ларгар", произнёс брат в далёких покоях. Несущий слово улыбнулся. Улыбнулся в зале для медитации на борту Лекса, над арматурой, и на расстоянии в половину галактики оттуда. В первом месте он присутствовал телесно, а во втором воплотился его дух. Его брат выглядел словно бог. Ни одно другое слово не подошло бы. Черно-хромовый доспех был таким темным, что не просто не имел цвета, а как будто прогонял свет, как бывает при солнечном затмении. Его поверхность покрывала множество символов, главным из которых было одинокое, широко раскрытое око, изображённое на нагруднике. Когда-то оно взирало с величественной, но невержественной бдительностью. Теперь же его взгляд стал яростным. Оно видело всё и покрылось чёрными прожилками от множества истин. Выше нагрудника улыбалось неприкрытое лицо, совершенное во всех отношениях и деталях. Преисполненная уверенности в себе, прекрасная, столь прекрасная, лицо Лоргара обладало наибольшим среди примархов сходством с устойчивым набором постоянно меняющихся черт отца, но гордо воплощал собой идеализированный образ императора, безупречный, каноничный и полностью лишённый забот о существовании человечества. Во всяком случае, так бывало обычно. Теперь же Гор смотрел на брата, и его потемневшее от солнца лицо было насуплено от тяжелейших размышлений. "Алгар", снова произнес он, словно сомневался в стоящем перед ним видении. "Это я", отозвался несущий слово. Гор подошел ближе, словно намеревался коснуться изуродованного лица брата. Он заколебался и опустил руку. "Что произошло?" "Армантура. Ангрон выглядит немногом лучше". Разница в том, что он предпочёл продолжать бой. Я доверяю войну своим людям. В воздухе повисли невысказанные вопросы. "В своё время", подумал Ларгат. "В своё время". Гор указал на книгу, лежавшую на постаменке. "Признаюсь, не ожидал, что это сработает. Произносишь имя человека, и он появляется перед тобой. От этого попахивает чёрной магией. Я ещё могу понять варпсклянги, но чёрная магия «Черная магия», — улыбнулся Ларгар, — боли не было. Он все еще мог улыбаться. Забавное мнение, несущий слово подошел к книге, задержав эфемерную руку над закрытыми страницами. «Ты все прочел?» «Все», — ответил магистр войны. «Переплет из содранной кожи. Но чья она?» «Трупы. Трупы с иства на три. Чрезвычайно по-декаденски», — признал Ларгар. «Однако в таких вещах важен символизм». Гор слегка пожал плечами, и сочленения его доспеха издали урчание. Времена изменились. Сейчас у меня не просто вызвать тошноту. Последовала пауза, словно он подыскивал наиболее уместную тему для разговора. Ко мне приходил Магнус. Как ты сейчас? Я знаю. Я вижу его решение, пряжа судьбы. Пусть даже у него пока не хватает убеждённости, чтобы принять его. В своё время он примкнёт к нам, к нам В глазах Гора блеснуло что-то холодное и чёрное. Ко мне очень впечатляет, очень царственно. Ты так будешь говорить, когда займёшь трон отца? После его слов воцарилось молчание. Ларгар улыбнулся. Прошло полдюжины ударов сердца, игор ответил улыбкой. Так что на самом деле случилось? спросил Гор. Плазма. Ларгар провёл рукой по обугленному лицу. Плазма. Плазменный бласт от пса войны. Дважды. Гор вздрогнул, с его губ сорвался благоговейный вздох. «Тебе повезло, что отделался лишь уродством». Ларгар не ответил. «Зачем ты позвал меня, брат?» «Посмотреть, получится ли. Не более и не менее. Как идет твой крестовый поход в Ультрамаре?» «Точно по плану. Желемант застрял на Калке. Тридцать других миров уже истекают кровью. Наши легионы разделились и ведут осаду». Скоро та же участь постигнет ещё 30. Мы разносим боль по холсту и творим её пейзаж. Что скал там? Ларгарс снова сделал паузу. Признания не было злорадства, вообще никаких эмоций. Несомненно, Корфа ирон и Эрип празднуют триумф на калке. Стало бы они победили. Ларгар пожал плечами. Они так думают. Они породили гибельный шторм. В нём нет грандиозности великого ока. или хотя бы мальстрима, но это начало. Гор внуй положил руку на книгу в кожаном переплёте. "Почему же кажется, что ты куда менее убеждён в их триумфе? Можно только гадать о степени их подлинного триумфа. Если на победном параде они разворачиваются и бегут от легиона, который предположительно сокрушили". Гор усмехнулся, неохотно соглашаясь с заявлением. После краткого молчания он задал вопрос: которого от него ждал Ларгар. Подлинную причину, по которой он вызвал брата. «Это сработает, Ларгар!» Гор улыбнулся, но жест вышел меланхоличным, указывая на уязвимость, всегда скрываемую перед другими. «Я не могу выиграть войну без вас с Ангроном, без ваших легионов!» Теперь пришла очередь Ларгара рассмеяться. «Избавь меня от лишней скромности, Гор! Даже если бы ты лишился всех братьев, всех легионов!» всех кораблей и всех, кто тебе служит. Ты бы всё равно распахнул двери тронного зала отца, рассчитывая победить. Однако Горн не улыбался. "Это сработает?" снова спросил он. "Ты действительно можешь утопить Ультрамарр волнах варпа? Или мы в лучшем случае можем надеяться на кровь легиона Желимана?" Ларгар прошёл по анфитеатру военного совета духом сцения, известного сынам Гора как Двор Луперкале. Его не было там на самом деле, но шаги точно так же порождали эхо. Ты заставил меня взять с собой Ангрона и обезумевших глупцов, которых он называет своими сыновьями. А теперь задаёшь мне вопросы, гадая, потерплю ли я неудачу. Когда ты сменил веру в меня на незаслуженное сомнение? Когда ты изменился? Просто ответил Гор. Когда ты сразился с Кораксом? и покинул Истон пять другим человеком, заявляя, будто воспротивился судьбе. Когда телепортировал своих воинов на корабле Фулгрима и угрожал уничтожить его легион из-за того, что наш брат перестал быть собой. Я сменил веру на сомнение, когда перестал быть уверен в том, кто ты, Ларгар Аврелиан. Я первосвященник изначальной истины. Голос несущего слова чуть дрогнул. Я проповедник абсолютного хаоса. Красивые слова, Ларгар, но они мало что значат без достижений. Ларгар повернулся к брату. «Я — тот, кем был рожден стать. Ты хочешь наказать меня за то, что я больше не слабый, не заблудший, не примар в бесцеле. Вспомни Иствантри, Гор. Я слышал, как планета умирает, находясь за многие тысячи систем от нее. Несомненно, ты беседовал со своими хорами астропатов и навигаторами флота». Присмертный крик мира был громче, отчётливее и резче, чем сам астрономиком. Ларгар поднял руку и описал кончиками пальцев круг, создав иллюзорную сферу белого пламени. Та сложилась в призрачный образ Терры. По поверхности самого крупного континента исходило тонкое, абсолютно прямое копье света. Клинок надежды, благословение императора. Все имперские корабли в галактике движутся, ведомые этим сиянием. Ничто другое не может пронзить беспокойные волны Варпа. Это их единственная путеводная звезда. И всего за три удара сердца ты, Горд, причинил столько боли одному миру, что она затмила психический маяк самого Императора. Он сделал шаг к магистру войны, в его глазах горел огонь. Страдания, Горд, понимаешь, боль и ужас, отраженные из материальной реальности в Варп. Огония миллиардов и миллиардов смертных в миг гибели. которая порождает саму песню варпа. Ты изменил мотив, лишив всю мелодию одной ноты». Он улыбнулся, улыбка была медленной и безмятежной, но от нее изуродованное лицо исказилось. Вся боль проходит сквозь пелену, вызывая беспорядок в преисподней, по ту сторону реальности. Твое деяние прозвучало, словно один удар барабана. «Я же, брат, создам целую симфонию. Сомневайся во мне, сколько хочешь». «Здешние планеты умирают с мучительной неторопливостью», посылая через завесу продолжительные предсмертные вопли. Ларгар сжал кулаки и стиснул зубы. «Я перенастраиваю варф, насыщаю его. Я разолью гибельный шторм Эреба по всем пятистам мирам, разорвав пространство по швам». Запутанная тирада подошла к концу, и он опустил глаза. «Прости мне мой пыл, брат, но прошу тебя, верь мне». Я отсеку ультрамар от остального империума. Выведу Желемана из игры. У Гора был талант выглядеть великодушным в любое время. Я верю тебе. Он опёрся на кафедру, словно это признание нелегко им удалось. Один долгий миг магистр войны смотрел на брата. Ты исцелишься? Что твои апоте... Исцелюсь, прервал его ларгар, молитвой и медитацией, а не благодаря неуклюжей возне апотекариев легиона. Магистр войны Кевнов. Но Ларгар видел, что брат пытается скрыть сомнение. А что с Ангроном? Ларгар приподнял покрытое трупами место, где раньше находилась бровь. Я только сейчас понял, что тут творится, брат. Я что, один из твоих лакеев, чтобы стоять на вытяжку и отчитываться? Гор искренне рассмеялся. Не будь таким раздражительным, Ларгар. Мы планируем завоевать галактику. Разведка и логистика важны. Расскажи мне про Ангрона. Ангрон. В этой истории был один или два подвоха. На изуродованном лице несущего слова появилась неитеральная маска. Я расскажу про Ангрона, когда буду уверен, что именно могу сказать. Магистр войны медленно и тихо выдохнул, подчёркивая, что его обычно бесконечное терпение подходит к концу. Сколько театральности, подумалось Ларгару. "Брат", произнёс Гор. «Если ты попытаешься кормить меня отговорками типа звезды в ненадлежащем положении, я тебя выслежу и лично убью. Тогда вообще не нужно будет тревожиться о мести Желемана». Эреб как-то раз меня так убеждал. Ему повезло, что в тот момент я был в благодушном настроении. В темно-желтых, словно лисий мех в глазах Ларгара, замерцало что-то похожее на веселье. Звезды в ненадлежащем положении. Это было в духе Эреба. «Тебя что-то забавляет, Ларгар?» «Многое, но Ангрон там ни при чем. Сконцентрируйся на своей половине войны, Горг. Я приму меры в отношении Ангрона, когда их надо будет принять. Или когда он тебя вынудит». Ларгар наклонил голову, соглашаясь, но не покоряясь. «Или тогда?» «Он умрет?» Горг неотрывно смотрел брату в глаза. «Скажи мне хотя бы это». «На сей раз Ларгар вздохнул». «Да, скорее всего». Я сделаю что смогу, на его болезнь глубже и реальнее, чем было известно кому-либо из нас. Его легион в равной мере ненавидит его и подражает ему. Ему становится хуже, и они все это видят. Скрученные в череп импланты убьют его, это ясно. Какой бы архиотех ни использовал их при создании, они не предназначались для мозга Примарха. Их нельзя вынуть, нельзя им противодействовать. Однако вдохновение мне не совсем чуждо. Горд почувствовал, что большего не добьётся. Тогда последний вопрос: что с Сигнусом Прайм? Образ несущего слова уже тускнел. Сигнус Прайм твоя игра, Гор. Я занят более важными вещами. Более важными вещами. На безупречном лице магистра войны вновь появилось раздражение. Но Сангвиний. Сангвиний будет стоять у врат вечности со слезами на глазах и ядом в сердце. Чего бы вы с рибами не надеялись добиться на Сигнус Прайм. Вспомни об этом, когда ваш гамбит там потерпит неудачу. Вспомни, когда встретишься с ангелом в последний день. Вспомни, что я сказал тебе, чем всё кончится на самом деле. Какое дело может быть более важным, чем ангел на этом этапе игры? Почти любое, донёсся голос Лоргара из холодного воздуха. Ультрамарк. Фулгрим. Желиман. войной, которую мы действительно можем выиграть. Среди нас есть лишь двое тех, кто выстоит против гнилого ангела Гор. Только двое сразят его в бою, где ему нечего будет терять. Ты один из них, второй Ангрон. Перед глазами магистра войны забрезжила правда. Ты это предвидел. Я слышу по голосу. Вот почему ты так отчаянно стараешься сохранить ему жизнь. Голос несущего слово становился всё тише, угасая, как телесный обле. Пророчество непостоянная госпожа. Ей никогда нельзя верить всем сердцем. Я пытаюсь спасти Ангрона, потому что он мой брат, Гор. Было время, когда ты это понял и думал так же. Каким же бездушным ты выглядишь теперь, следя за собственными мыслями, магистр Войны. Иначе тебя опустошат растущие амбиции. А ты следи за языком, жрец, ошёрился Гор в пустоту. На расстоянии в полгалактики Ларгар открыл глаза, вновь оказавшись в теле из дочерна обугленной плоти, и улыбнулся.